отодвинул охранника и подошёл к Лавомиру. Тот уже скрутил возмутителя спокойствия, и, схватив за волосы, поднял ко мне разбитое в кровь лицо. Глянул я на него. Узкие глазки, скуластое, монголоидного типа лицо, жидкая броденка, халаты, штаны на коленках разорваны. Спрашиваю, «Ты кто?» А он мне с обидой, повышая голос, «За что? Лицо разбил, халат новый порвал. Я честный купец».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 Это примерно 35 тысяч всадников, задумавшись, понимая, что это ещё не всё. Раз Александр обвинил брата, то его обяжут тоже участвовать в карательном походе. Это ещё тысячи, полторы, две. Уставившись в тёмный угол, смотрю невидящим взглядом в никуда. Без малого сорок тысяч. Это охренеть, как много. Что я могу этому противопоставить? Три пехотных полка.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 Рохоров будет заполненную народом и звоном железо комнату. «Куда же я всё дену?» Машу на него рукой, мол, разберёшься, и укладываюсь на лавке, прикрываю глаза и заговариваю себя незатейливой мудростью. Ляг, поспи, и всё пройдёт. Прикрываю глаза в надежде абстрагироваться от окружающей обстановки и хорошенько подумать но усталость и хронический недосып последних дней берёт вверх, и я проваливаюсь в глубокий сон.